В следующее мгновение из-за угла выбежал и бросился на нее лысый мужичонка, любитель цветных шариков. Он был плотен, как пушечное ядро, как раз то, что нужно. Словно нападающий в американском футболе, он сбил Анфису с ног и вместе с ней полетел на пол. «Удовольствие от дикого отдай!» Было столь сильным, Что оно затмило Все остальные впечатления Анфизы. Нападение на нее Не слишком сильно подействовало. Тут всякое бывает. А вот чтобы придурок Лежал на тебе И орал в лицо, Глядя сумасшедшими глазенками Тебе в душу, Такое еще не случалось. И в пальцах шарики Крутит прямо перед носом. Когда Анфиса сбросила с себя сумасшедшего и позволила ему собрать все стекляшки, раздался скрип входной двери, чего не могло быть реально. Оставив Лысого собирать побрякушки, она выглянула в вестибюль. Никого? Валетов, часто дыша, привалился к стене. Он сделал несколько шагов, выглянул и увидел страшную картину. Свет от большого фонаря выхватывал Линкольн, а вокруг него, точно так же, как и днем, четверо придурков безмятежно несут свою вахту. Прежде чем заниматься машиной, Витьку необходимо выбраться на свободу. забрать припрятанную сумку с инструментами, вернуться обратно, и только после этого можно будет вести речь об угоне. Здесь никакой сигнализации не надо. Против четырех здоровых психов никто и никогда не полезет. В самом страшном сне ни один угонщик не увидит четырех дебилов, охраняющих объект, его профессиональных желаний. Стараясь шумно не дышать, Резинкин продвигался по затененным участкам к воротам и стеклянной будке охранника. К счастью Витька, мужик усердно нес вахту на воротах с механическим приводом. Маленький телевизор работал, показывая в пустоту киношку, Охранник в черной униформе, дрых без задних ног на топчане. — Спасибо тебе, дядя! — поблагодарил резина, начиная заставлять, собственное тело перебираться через высоченные ворота. Оказавшись на вершине, Витек неожиданно для самого себя зевнул, покачнулся и едва не полетел спиной вниз, но вовремя вспомнил. где он и кто он, после чего продолжил перебираться на другую сторону. Поиск сумки не занял много времени, а возвращение оказалось даже несколько легче. По ходу действия он начинал осознавать, что приходит в себя, хотя не помешал бы и укол адреналина для того, чтобы сбросить в себя всю эту сонливость окончательно. Ночь, тишина. Только шуршание ног выдает перемещение здоровых психов вокруг иномарки. Если сейчас он подойдет к машине, то на этот раз некому будет остановить придурков, когда они начнут выкручивать ему руки. Что же делать? Даже с собаками можно уладить вопрос, кинув им кусок пропитанный снотворным колбасы. А с ними чего делать? Если кидать, то только гранату. Но где ее взять? Да и нельзя, машина пострадает. Неизвестно, где служил устроившийся в дурдом на работу охранником мужик. Но после того, как Резина прокричал ему в ухо «Подъем!», он сорвался с койки мгновенно. «Психи друг другом утузят!» — орал Резина. Скорее, иначе они друг друга перегрызут. Охранник не доктор, и поведение Резинкина он не мог классифицировать как осознанное и усомниться в правдивости воплей. Сейчас они разобьют машину главврача. Терять работу дядька не хотел. Он мобилизовался за доли секунды и был готов к действию. Кинувшись в за Витьком спасать добро доктора от придурков, а придурков вдруг от друга, дядька был готов работать кулаками, если придется. — Вон они! — кричал Витек, указывая на машину и размеренно ходящих вокруг ее поклонников парада. Когда подбежали ближе, Резинкин сбавил обороты, пропустил мужика вперед, и толкнул его на одного из четырех зомби. Что там происходило дальше, он не видел. Но, судя по крикам, дядьке приходилось несладко, Вернувшись к будке, он ударил по тумблеру и запустил электродвигатель, открывающий ворота. Охранник оказался крепким типом. Несмотря на усердие даун охраны, Он продолжал неравную битву. «Я бегу, я сейчас помогу!» Резинкин пробежал мимо кучи и, вломив одному из дебилов от души в челюсть, тот отлетел и упал без чувств. «Такое бы по телевизору показать! Эх, какой момент!» Он вставил в замок скрутку и, рванув со всей силы, выдернул с мясом. Из двери механическое устройство, блокирующее доступ в салон. — Ты чего делаешь? Охранник напоминал мельницу, работающую на сильном ветре. — Витьку отвечать было некогда. Он уселся на переднее сиденье и начал разбираться с зажиганием. Осмотрев коробку на руле, И, прощупав ее чуткими пальцами, понял, что лучше всего действовать жестко и быстро. Ничего страшного, проводку потом восстановят. Сорвав предохранительный кожух, Витек добрался до мяса замка зажигания. Бросил мельком взгляд на мужика, продолжавшего отмахиваться от психопатов, и вновь вернулся к электрике. Благо, света от фонаря достаточно. Этот норматив он называл для себя 30 секунд. Сам начал отсчет, сосредоточившись на выполнении простых манипуляций. 26, 25, 24. Ловкие тонкие пальцы мелькают в воздухе, отрывая и зачищая заново проводки, и приближая Витька к обладанию шестью тысячами долларов. Психи, наконец, справились с охранником и бросились к машине. На счете семнадцать он услышал громкие хлопки по крыше и по капоту. Ненормальные лупили по кузову ладонями, но Витьку ничего пока не угрожало. И он продолжал свои темное-темное дело. Главное, чтобы не покорябали товар. Восемь, семь, шесть. Неожиданно со стороны водителя стекло разрывается в брызги, и внутрь через окно влезает галочка. Она садится рядом и начинает хихикать, как мило. Просовывается голова веселой тещи. «Счастливого вам свадебного путешествия!» Придурковатые гоблины оббегают в машину, вытаскивают из дверцы мамашу и пытаются забраться внутрь. Но верная супруга машет граблями и царапает рожи, повизгивая во время обороны. Обе стороны берут друг друга на испуг дикими криками. Стараясь смять соперника психологически. Но галочка крепка, как каленая сталь. Вот идеальная жена. Два. Один. Двигатель заработал. Его не слышно. Стрелка на тахометре ожила. Можно ехать.